Глава 8. Поезд прибыл в областной центр в такую рань, что Егор оказался возле рынка в пять утра. Рынок был еще закрыт, и Егор остановился возле ворот, положив мешки на асфальт. Сам же подпер плечом соседний столб, свернул цыгарку вместо завтрака и начал с опаской раздумывать о предстоящей торговой операции. Сроду он в купцах не ходил, да и руки у него под топорище приспособлены были, не под навески, разнавески. Дома в горячке он чересчур уж уверовал в собственные способности и теперь, хмурясь и вздыхая, сильно жалел об этом. «Чего греха таить?» — побаивался Егор Базара. Побаивался, не доверял ему, — И так считал, что все равно обманут. Все равно на чем-нибудь до да объегорят. И мечтать тут надо о том лишь, как бы ни на все килограммы разом объегорили. Как бы хоть что-то выручить, хоть две из тех трех сотенных, что нависли над ним, как не Насте. А тем временем и город зашевелился, машины зафыркали, Дворники зашаркали, ранние дамочки каблуками зацокали. Егор на всякий случай поближе к мешкам подобрался, променяв удобный дальний столб на неудобный ближний. Но вокруг колхозного рынка пока особой активности не наблюдалось. Мелькали, правда, отдельные личности, но облюбованных Егором ворот никто не отпирал. — Это что такое? Оглянулся Егор, начальник. В шляпе, в очках, при портфеле. И пальцем в мешки целится. «Это что, спрашиваю вас?» «Свининка эта», — поспешно пояснил Егор. «Свеженькая, значит, личная убоинка». «Убоинка?» Под шляпой грозно заерзли брови. Вверх-вниз, вверх-вниз. «Кровь это, Кровь!» «По асфальту струится антисанитарно. Вот что я вижу отчетливо и невооруженно». Из-под мешка действительно сочилась жалкая струйка сукровицы. Егор поглядел на нее, на строгого начальника, ничего не понял и поспешно захлопал глазами. «За такие фортили рыночную продукцию бракуют». строго продолжал начальник с портфелем. — Какая, говорите, у вас продукция? — У меня? У меня никакая не продукция. Убоинка у меня, поросячья. — Тем более блюсти обязан. — А холерий наслышан? — Нет. — Чистота, залог, здоровья. Фамилия? — Мое? — Фамилия, спрашиваю вас. — Это Полушкин. — Полушкин. Гражданин в шляпе вынул книжечку и аккуратно занес в нее Егорову фамилию, что очень озадачило Егора. «Снизим оценочный бал, гражданин Полушкин. Знаете, за что именно. Вывод делайте сами». Спрятал книжечку в карман, пошел не оглядываясь, а вслед ему Егор ошалело хлопал глазами. Потом к мешкам сунулся Хотел уж подхватить их, чтоб все было санитарно, да не успел. Двое из-за рынка выломились. Один уж в годах, а второй — середник. Пожилой завздыхал, зацокал. «Ах, самоуправство! Ах, паразит! Чего?» — спросил Егор. «Знаешь, кто это был?» — спросил середник. «Главный по инспекции. Он штампы на мясо ставит». «Штампы?» «Не поставит хана товару, и продавать не разрешат, и в холодильник не допустят. Стухнет товарец!» «Чего?» — спросил Егор. «Строгачи, кругом страшное дело!» — завздыхал пожилой. «Строгачи, перестраховщики, эпидемия, слыхал?» «Чего? Жмут нашего брата!» Закручинились прохожие, завздыхали, застрекотали... Гигиена, санинспекция, эпидемия, категория, штампы, холодильник. Один справа стоял, другой слева расположился, и Егор, слушая их, все башкой вертел. Аж шею заломило. — Да, влип ты, мужик. Вот он в прошлом месяце пожилой в середняка ткнул. На три сотни он накрылся. — Чего? — Накрылся. С приветом, значит, три сотеных. как те ласточки-косаточки. — Чего? — Да, было дело, было. — У тебя чего тут, телятинка? — Поросятинка. Егор, разинув рот, глядел то на правого, то на левого. — Что ж делать-то мне, мужики? А, присоветуйте. — А чего тут присоветуешь? Забирай свои мешки, да дуй до дому. Сдашь в родном колхозе по рублю за килограмм. — По рублю? По рублю не возьмут, сказал середник. Зачем им по рублю? От силы по семь гривен. Семь гривен нельзя мне по семь-то гривен, никак нельзя. Начет на меня, три сотенных, начет. Да, дела, вздохнул пожилой. Обидно, конечно. Но раз он твою фамилию записал, то все. Ну. Помог бы ты, мужику-то? — попросил за Егора середник. — Видишь, и начет на него, и поросятинка тухнет. — Трудно! — закрученился пожилой. — Ой, трудно это дело! Немыслимо! — Мы понимаем, — зашептал, озираясь Егор. — Мы это, трудности-то ваши, как говорится, учтем. Учтем ваше беспокойство. — Это лишнее. — строго сказал пожилой. — Я к тебе всей, можно сказать, душой, а ты деньги. Обижаешь. — Обижаешь, — подтвердил Середник. — Да что вы, что вы, — перепугался Егор. — Это так я, так, сболтнул я, граждане. — Сболтнул он, — сказал Середник. — Может, уважим? — Главное тут... — Как начальство объехать, — размышлял пожилой, — фамилия-то известна, записана фамилия-то, вот в чем сложность. — Может, лучше сразу все продать, а продать все чехом, оптом, как говорится, полтора рубля за килограмм? — Полтора? — ахнул Егор. — Да что вы, граждане милые, грабиловка полная получается. — Грабиловка, говоришь? А то, что фамилию твою на Цугундер взяли, это как называется? Сам ты во всем виноват. Раскорячился тут антисанитарно, а потом орешь, грабиловка. Да на что ты нам сдался, спрашивается? Мы же помочь тебе хотели по-товарищески. И хошь, как хошь, — сказал середник. Ходи, грязный, и пошли оба. Заскучал Егор, замаялся, не выдержал. «Мужики, эй, мужики!» Остановились. «Два рубля с полтинничком, пошел ты!» И сами пошли. Заметался Егор пуще прежнего. «Мужики, граждане милые, не бросайте!» Опять остановились. «Ну чего тебе? Мы ж тебе уважение оказываем. Мы тебе помощь, можно сказать, за здорово живешь предлагаем. А ты верть да круть, круть да верть!» «Несерьезный ты мужик, так оно получается. Да куда же вы, граждане товарищи?» «А я как же, а как хочешь!» К углу направились, за рынок, — закричал Егор. «Стойте! Ладно уж, чего там гадать да выгадывать? Давай за все про все две сотеных до да тридцаточку!» Знал ведь, что хитрят мужики, хитрят, врут, и изворачиваются. И от всего этого росло в его душе какое-то очень усталое открытие. Он вдруг вспомнил и Федора Ипатовича, выгадывавшего на чужом горе себе бревнышко, и Якова Прокопыча, беспокоившегося только о том, чтобы его, его лично не коснулось чье-то несчастье, и туристов, и этих ловкачей, и еще многих других таких же мелких, жадных и думающих только о себе. Вспомнил он обо всем этом и сказал. Давай за все про все. Ну, знаешь, это сперва прикинуть требуется. Волоки на весы свою продукцию. Прикинули. Домой Егор с двумя сотнями возвращался. Зато без мяса и с подарками. Кому ножичек, кому платочек. Всех одарил, никого не забыл. И на водку денег хватило. С порога объявил. «Гостей покличь!» «Харитина, всех зови! Бригадиров, прораба, Якова Прокопыча, родню любезную, зови всех! Егор Полушкин мир угощать желает!» «Ты о чем это думал, выдумал, о чем размечтался, разнежился?» Не дал он Харитине до полного дыху дойти. Сел в красном углу под образами, сапог не снявший, ладонью по столу постучал. «Все!» Хоть день, да беспечально. — Да ведь на чёту три ста. А ты за всего кабанчика два ста. А где ещё один ста? — Я голова, я удумаю. — Ты голова, а я шея. На мне хомут-то семейный. — выхватил Егор из кармана деньги, из за тряс. — Из-за бумажек этих, да что обпечаловаться? жизни красоту ими измерять, слезы утирать, да спалить их всенародно в жгучем пламени, спалить и на пепле в присядку плясать, хоровод вокруг пламени этого, чтоб застывшие согрелись, чтоб ослепшие прозрелись, чтоб ни бедных, ни богатых, ни долгов, ни одолжений, чтоб, да я, я первый, свои последние, в купель-то и горушка. Повалилась Харитина в ноги. — Спалит ведь последнее, с него станется. Спалит. Отведет душеньку, а потом либо за решетку тюремную, либо на осину горькую. — Не губи семью, Егорушка, деток не губи. Все, как велишь, исполню всех, покличу, напарю, нажарю и выпить поднесу. Только отдай ты мне денежки эти от греха. «Отдай, Христом Богом молю!» Обмяк вдруг Егор, словно воздух из него выпустили. Кинул на стол двадцать рыночных десяточек, сказал. «Водки чтоб волю, чтоб хоть залились ею». Закивала Харитина мышью в дверь, юркнула, а Егор сел на лавку, достал кисет и начал советницу свою свертывать цигарку-самопалку. Медленно свертывал, старательно. И не потому, что Махорку жалел, ничего он сейчас не жалел, а потому, что очень уж ему хотелось подумать. Но мысли эти его не слушались, разбегались по всем углам, и он пытался собрать их одна к одной, как махорочные крошки в обрывок газеты. О многом хотелось подумать. Хотелось понять, что же такое произошло с ним, почему и, главное, за что. Хотелось рассудить, кто прав и кто виноват. Хотелось решить, как быть дальше. Где достать еще сотню и где отыскать завтрашний заработок. Хотелось помечтать о торжестве справедливости, о наказании всех неправых, злых и жадных. Хотелось счастья и радости, покоя и тишины. И уважения, хоть немного. И еще очень хотелось плакать. Но плакать Егор не умел, и потому просто сумрачно курил, уставясь в стол. А когда оторвался от него и глянул окрест, то вдруг увидел, что у дверей стоит колька. — Сынок! — и встал, и голову опустил, а потом сказал тихо. — Кабанчик это я прирезал, сынок, вот значит. Я знаю. Колька прошел к столу и сел на матери на место, на табурет, а Егор все еще стоял, виновато склонив голову. — Ты сядь, тятя! Егор послушно опустился на лавку. тыкал вслепую окурком в герань на окошке, только махра трещала. И глазами кругом бегал вокруг Кольки. Колька поглядел на него, по-взрослому поглядел, пристально. А потом сказал. — Ни в чем ты не виноват, дядя. Это я виноват. — Ты? Как так выходит? — Не остановил тебя вовремя, — вздохнул Колька. — Ты ведь у меня заводной товарищ, верно? — Верно, сынок, правильно. — Вот. А я не остановил. Стало быть, я и виноват. И ты в стол не гляди, ты на меня гляди, ладно? Как прежде. Прыгнули у Егора губы. Не поймешь, улыбнуться хотел или свистнуть. Еле-еле совладал. Чистый глазик ты мой. — Ну ладно, чего там? — сердито сказал Колька и отвернулся. и правильно что отвернулся потому что у егора в носу вдруг засвербило и сами собой две слезы по небритости проползли он смахнул их заулыбался и заново начал свертывать цигарку и пока свертывал ее пока прикуривал оба молчали и отец и сын а потом колька повернулся сверкнул глазами «Какого я, мужичище, у Нонны Юрьевны, слушал, ну, тять! Голосище, прямо как у слона!» К вечеру Хретина поросячьи утробы нажарила, напарила и на стол выставила. Егор в чистой рубахе в красном углу сидел, слева подарки, справа пол-литры. Каждого подарком встречал и граненым стаканчиком. Лофитничков в обзаведении не имелось. — Будь здоров, гость дорогой, пей от горла, ешь от пуза, на подарочек радуйся. Бригадиров и прорабов Харитина не собрала, а может и не хотела, но Яков Прокопыч приперся. — Зла на тебя, Полушкин, не держу, потому и пришел. Но закон уважаю сердечно. И тебя, значит, уважил, и закон уважаю. Такая у меня постановка вопроса. Садись, Як Прокопыч, товарищ Сазанов, испробуй нашего угощения. С нашим полным удовольствием. Все должно быть соблюдено, верно? Все, что положено, а что не положено, то фантазии. Бензином бы их полить да и сжечь. Федор Ипатович тоже присутствовал. Но в себе был весь, сумраком занавешенный. и потому помалкивал, ел допил. Да Но Якову Прокопычу ответил. Всем на чужом пожаре занятие по душе найдется. Кому тушить, кому глазеть, а кому руки греть, вскинулся Яков Прокопыч. Как понимать, Федор Ипатыч, это примечание? Законников надо сжечь, а не фантазии. Собрать бы всех законников. Да и сжечь. На очень медленном огне. Разгореться бы тут спору, да марица не дала. Задергала мужа. — Не спорь, не встревай, наше дело сторона-сторонушка. И Вовка с другого уха поддакнул. — Может, лодка, когда понадобится? А Егор и не слышал ничего из своего красного угла. Подарки раздавал, водкой заведовал. Сам пил, других угощал. Эти гости дорогие, Федор Ипатович, свояк дорогой, мил дружок мой единственный, что нахмурился, засупонился. Улыбнись, взгляни бархатно, молви слово свое драгоценное. — Слово? — Это можно, — поднял Федор Ипатович стакан. — С прибылью хозяин тебя и с догадкой. Раз кругом все такие законники, без догадки не проживешь. — Вот вывернулся ты, значит, и молодец. — Да, хвалю. Чиста душа в рай глядит. — В рай? — закрученилась Харитина. — Там, где рай, не наш край. Нам до рая ста рублей не хватает. Удивилась Марица. Ты что это, Тина? Каких таких ста? Кабанчика падение не без выгоды. Крепилась Харитина. Весь день крепилась, а тут сдала. Взвыло вдруг по-упокойному. — Ой, сестрица ты моя, марица! Ой, братец ты мой, Федор Ипатович! Ой, вы гости мои ласковые! — Да ты что, что, Тина, да погоди, голосить-то! — Давить два ста рублей вся убоинка! — Двести? Федор Ипатович даже хлебушек уронил. — Двести рублей? «Это ж как так получается? Это почем же килограмм идет?» «А, почем бы не шел, да весь вышел», — сказал Егор. «Пейте, ешьте, гости!» «Нет, погоди!» — строго прервал Федор Ипатович. «Свежая свининка не баранинка. Да в это время, да в городе, да по четыре рубля килограмм! Вот как она идет!» «По четыре целковых, это я точно говорю!» Они мели за столом, а Яков Прокопыч поддакнул. «Вокруг этой цены супруга моя рассказывала». «Господи!» — ахнула Харитина. «Господи, люди добрые!» «Погоди!» — Федор Ипатович ладонью пристукнул. Забыл с огорчение, что в гостях не дома. Так выходит, что на две сотни сам ты себя нагрел, Егор. Это ж при долгах, при начете, при семействе до да прибедности. Две сотни чужому дяди? Бедоносец ты, чертов! Ахнул Егор суковатым своим кулаком по столешнице. Аж стаканы подпрыгнули. Замолч! «Считаете все, да? Выгоды подсчитываете, убытки вычитываете? Так не сметь в моем доме считать да высчитывать ясно-понятно всем? Я здесь хозяин самолично, а я одно считать умею. Кому избу сложить, кому крышу покрыть, кому окно прорубить — вот что я считаю». и сыну своему это же самое в жизни считать наказываю. Три сотки у меня земли, и эти три сотки по моим законам живут и моими счетами считают. А закон у меня простой — не считай рубли, считай песенки. Ясно-понятно всем? Тогда пой, Харитина, велю!» Молчали все, как пришибленные. Глядели на Егора, рты разъявив. Кольки это очень смешным показалось. Он из-за стола все не выскочил, чтобы подсмеяться там в волюшку. — Спой, Тина! — сказал Егор. — Хорошую песню спой! Всхлипнула Харитина. Подперла щеку рукой, пригорюнилась, как положено, и... и опять двинул ее совсем не в ту сторону. «Ой, тягры, тягры, тягры, ой, тягры, да вы тягры, кто б меня, младу младену, да из горя б вытягнул?»